За занавеской Майкл увидел лестницу и, поднявшись на верхнюю площадку, остановился в нерешительности. В памяти еще живы были слова Флёр, прочитавший письмо Анны Бергфилд. «Да, конечно, но какой смысл?» В эту минуту дверь отворилась, и Майклу почудилось, что перед ним стоит мертвец, вызванный из могилы мертвенно-бледным и таким напряженным было лицо. «Миссис Беркфилд. моя фамилия Монт, вы мне писали». Женщина так задрожала, что Майкл испугался, как бы она не потеряла сознание. «Простите, сэр, я сяду». И она опустилась на край кровати. В комнате было очень чисто и пусто. Кровать... Деревянный умывальник, герань в горшке, у окна стул, на нем брошенное шитье, женская шляпа на гвоздике, на сундуке аккуратно сложенные брюки. Больше в комнате ничего не было. Женщина снова встала. На вид ей было не больше 30 лет. Худая, но сложена хорошо. Овальное, бледное, без кровинки лицо и темные глаза — Больше вязались с картинами Рафаэля, чем с этой улицей. «Словно ангела увидела», — сказала она. «Простите меня, сэр». «Довольно странный ангел, миссис Беркфилд. Ваш муж дома?» «Нет, сэр Фриц пошел погулять». «Скажите, миссис Беркфилд, вы поедете в Германию, если я заплачу за проезд». Теперь мы не получим разрешения на постоянное жительство. Фриц прожил здесь двадцать лет. Он уже не германский подданный, сэр. Такие люди, как мы, им не нужны. Майкл взъерошил волосы. А сами вы откуда родом? Из Зальцбурга. Не хотите ли туда вернуться? Я бы хотела. Но что мы там будем делать? Теперь в Австрии народ беден, а родственников у меня нет. Здесь мне все-таки дают работу. Сколько вы зарабатываете в неделю? Иногда фунт, иногда 15 шиллингов. Этого хватает на хлеб да на квартирную плату. Вы не получаете пособие? Нет, сэр, мы не зарегистрированы. Майкл достал пятифунтовый билет и положил его вместе со своей визитной карточкой на умывальник. Мне придется об этом подумать, миссис Беркфилд. Быть может, ваш муж заглянет ко мне. Призрачная женщина густо покраснела и Майкл поспешил выйти. Внизу за занавешенной дверью прикмахер вытирал таз. Застали вы их дома, сэр, только миссис Беркфилд. А. Должно быть, она видала лучшие дни. Муж ее — странный парень, как будто не в себе. Хотел стать моим компаньоном, но мне придется закрыть парикмахерскую. — В самом деле? Почему? — Мне нужен свежий воздух. — У меня осталось одно легкое, да и то затронуто. Придется поискать другой работы. — Теперь это не так-то легко. Парикмахер пожал костлявыми плечами. — Эх! — сказал он. Всю жизнь я был прикмахером, только во время войны отошел от этого дела. Странно было возвращаться сюда после того, как я побывал на фронте. Война выбила меня из строя. Он закрутил свои жидкие усики. — Пенсию получаете? — спросил Майкл. — Ни одного пенни. — Сейчас мне нужна работа на свежем воздухе. Майкл осмотрел его с ног до головы худой, узкогрудый, с одним легким. А вы имеете представление о деревенской жизни? — Ни малейшего. — А все таки нужно что-нибудь найти, а то хоть помирай. Его трагические глаза впились в лицо Майкла. — Печально, — сказал Майкл. — Прощайте. Парикмахер ответил судорожным кивком.